Медицина бабки Марфы. На другой день шёл дождь, и Трофим Иванович во вторник утром вывел своих рабочих в хлев, где зимой стоял скот. Он принёс лопаты и от одной плетёной стены начал из навоза вырубать куски в форме кирпича. Вот как ребята нужно рубить. Накладывать их на воз, Наташа будет возить их за хату, а Дуне складывать в куче. Ты будешь строить новую хату, спросил его Марик. Для чего это ты, хозяин, готовишь эти кирпичи? Трофим Иванович объяснил, для чего служат кизики. Потом, видя, что его никто не понимает, он потащил Марика за собой в кухню и показал ему на печь. Вот для чего это надо. Это русский антрацит. И тогда только была разъяснена загадка кирпичей, которые они видели, когда ехали по России. За 2 дня они вычистили весь хлеф И хозяин был доволен. Дождь перестал, но было ещё холодно, так как дул свежий ветер, и Трофим Иванович решил веять пшеницу. Из сарая вытащили вейлку, поставили её на двор, и все поочерёдно вертели ручку. Звержено, хваставшись своей силой, таскал мешки и складывал их, а остальные сыпали зерно. Швик всё время отгонял вечно голодных поросят. которые в каждый момент готовы были забраться ворх и сожрать пшеницу. И всё-таки из-за свини однажды произошло несчастье. Как-то в полдень свинья прогрызла мешок, который оставили у веялки. Съела почти половину пшеницы, а когда швеек погнался за ней, она подбила звержену, который в это время нёс на плече другой полный мешок. Звержено упал через свинью, а мешок упал на неё. Свинья заорала, звержено закричал. Свинья убежала, а звержено сам встать уже не мог. При падении он почувствовал, что у него хрустнуло что-то в крестце. Его отнесли на сено в сарай. Трофим Иванович принёс икону, обнёс её с молитвой три раза вокруг звержены и потом опять пошли работать, так как Трофим Иванович, положив к изголовью заболевшую икону, уверил его: "Теперь ты на неё молись, и к утру будешь здоров". Но к вечеру, когда кончили работу, больному стало хуже. Он стонал, не мог повернуться и молился так отчаянно, что Швейк счёл необходимым посоветовать ему. Она эта святая не знает, где у тебя болит. Марик, подымим его и покажем ей это самое место, чтобы она долго не искала. Совместными усилиями они сунули ему икону под спину. Изверженно уснул, но ночью разбудил Швейка. Дружище, Выню. Мне уже лучше. А то эта проклятая рама давит. У меня уже два раза от неё треснуло в кресце. Ну вот теперь не болит. Утром Трофим Иванович пришёл их будить, ощупал немного припухшую спину звержены и удручённо сказал: "Он больной, и свинья больная. Жалко, жалко". Нельзя было понять, кого ему жалко, пленного или свинью.